Однако тяжко согрешил Жуков против данного обета. Позвали его лихие товарищи, кислозерские купцы, выгодную поездку к Абазехам, и не устоял он. Слабый человек. Прибыль сулила сам шест. Сбились они для безопасности в большой караван, и все поначалу заладилось. Лучше не бывает. Но 13 число известно какое. На обратной дороге свалил Сысоя Авдеевича приступ жестокой лихорадки. И трясло его, и несло его, и жарило. Испугались компаньоны, не не ли По виду Жуков не жилец был, словно бы отходил уже. Товарищи не стали ждать, места-то недобрые. Перекрестили без пяти минут у покойника, накрыли буркой, какая подранея, и отправились дальше. Товары, деньги и Жукову надлежащие с собою взяли поделить. Мертвец он, а зачем? А то не холера была. Просто СССР Евдеевич где-то не свежего поел. За ночь он отпотелся, за день отлежался, да и встал. Ноги слабые, пошатует но идти можно. Хорошо, до русских земель уж не так далеко было. Лишь до висячего моста добрести, а за ним горы и в гладь пойдут там спокойно. Брел он. Бедный по тропе. Молил сто одному с то другому. Тут еще важно, что день был как раз 6 июля. Жалел Жуков себя злосчастного именинника. Плакал, тревожился, сумеет ли у воров товарищи добро свое изъять. Не о том он, дурень, беспокоился. В мост дощатая лента над пропастью веревчатых перил был с Исою Авдеевич хорошо известен. На пути в Черкесские земли и дальше к Черноморскому берегу мост этот никак не минуешь. С двух сторон крутой обрыв. Внизу, далеко, дух захватывает, ревет и пенится река. Место скверное. Первый раз Жуков от страху на коленках переползал. Потом привык. Доски были хоть на вид хлипкие, но не то что человека, навьюченную лошадь держали». Добредя с черкесской стороны до пропасти, Жуков вознес небесным покровителям благодарствие, через мост просеменил тважно от несказанного облегчения востребовало само еще облегчиться и в телесном смысле. Как человек приличный, прямо на дороге он дело делать не стал. Отошел в сторонку, присел в кустах, вдруг, невзначай, голову поднял. А там над облюбованным местом склон лесистый, и средь листов веток что-то чернеется. Пригляделся С.А.В.Д.И.ч. — Батюшки! Папака косматая, а под нею длинная дула горского ружья. Подхватил порты хотел бежать. Какое там захрустело, затрещало в зарослях. Догнали раба Божьего. По головушке стукнули, наземь повалили. Увидел он над собою рожей страшные, черные, бородатые, обреки четверо. Потом еще двое спустились, один нарядный, с острой бородкой, с крюкастым носом, другой жирный, кривошей и морды. Заговорили лихие люди между собой по-черкесски. На речи это Сысоя Авдеевича было известно по коммерческой необходимости. насатый у них, видно, был главный. — Чего ждете? — сказал он. — Этот русский видал нас, предупредит. Над головой окоченевшего Жукова сверкнул при огромный кинжал. Вместо того, чтобы прочесть отходную, Сесой Авдеевич зажмурился и не своим голосом взвизну. — Погоди, Байзет! — раздалось откуда-то издалека, будто со дна морского. — А ну, поднимите его! Грубые руки взяли погибающего, подмышки поставили на ноги. Главный Душегуб впился в него злющими черными глазами, будто заколдовать хотел. «Кто таков?» — спросил по-нашему. «Сысой, великий, сысой, печерский!» — промотал Жуков, ничего не понимая. «Что ты за человек, сысой? Откуда ты колдун прознал, как зовут раба Божьего? «А сам вижу, ты человек, который помирать не хочет». И «Жирный!» — он стоял сбоку, молвил на Лезгинском. «Этот язык Сесоевдевич тоже понимал!» — доводилось бывать в тех краях. «Великий у тебя ум, Амархан! Я догадался, чего ты хочешь!» Четверо остальных Лезгинский, похоже, не знали.